Артур Алёхин С кем не бывает? Мужчина стоял в коридоре своей квартиры. Смотрел на дверь, в панике пытаясь сообразить, что ему теперь делать. Десятый этаж. Выхода нет. Не прыгать же в окно. Да если удастся чудом сбежать, например перелезть в соседнюю квартиру, все равно же поймают. Тогда почему бы не открыть добровольно? А потому что страшно. «Если вы не откроете дверь, мы вынуждены будем ее сломать. Даем вам пять минут. Пожалуйста, не вынуждайте нас применять силу!» — раздался строгий голос с обратной стороны двери. И стоило бежать по улице, а затем и по лестнице вверх. Так быстро, до судорог в ногах до свистящей одышки, если убежать все равно невозможно. Он делал это на рефлексе, на страхе, на панике, на понимании факта, что наказание неотвратимо. Дело заведено. Закон работает. Прошло 10 лет, а про приговор так никто и не забыл. В тот момент он явился в суд со скепсисом, отбывая формальный номер. Ухмылка не слезала с его лица, пока судья проводил с ним беседу, И пытался выяснить мотив, казалось бы, ничего не значащих сообщений на форуме. Закон о потенциальном наказании вели совсем недавно, мало кто относился к нему серьезно. Нашлась таки партия, которая предложила, утвердила и внедрила этот самый закон в привычную жизнь рядового человека. Большинство смеялись, придумывали анекдоты и даже высмеивали происходящее в стендапах. Смешно, забавно, глупо и наивно. «Дабы погасить беспрерывный рост агрессии и накала в обществе на пустом месте, что в свою очередь приводит людей к депрессии, к ярости, к неконтролируемой агрессии и другим дефектам психологического состояния, мы предлагаем привлекать граждан к ответственности за злостные, насмешливые, провокационные и прочие утверждения, несущие в своей сути необоснованный деструктив». Весьма себе расплывчатая формулировка очередной повод для насмешек и обсуждений, не более того. Однако спустя некоторое время жители начали получать повестки в административный суд. «На форуме вашего района одна девушка выложила видео, на котором двое мужчин лазят по кустам и что-то ищут», — объяснял судья, в то время как мужчина стоял улыбаясь, не стесняясь, выказывал свое презрение к происходящему. Девушка прокомментировала, что, возможно, мужчины ищут запрещенные вещества. Проявила бдительность. Вы же на этот пост ответили ржачными смайликами и написали, что она сама под веществами распостит такую ерунду. Скажите, вы действительно полагаете, что предложение девушки никак не могло оказаться правдой? Мужчина откровенно усмехался. Нет, конечно. Почему? Ну, потому что это чушь, надо за собой следить, а не за другими». Но ведь действительно люди, ищущие запрещенные вещества, лазят по кустам, песочницам и другим местам, в которых так называемые «барыги» эти самые вещества предварительно оставляют. И поиск выглядит именно так. А найти этот яд может и ребенок. Подумает, что конфетка и съест. Стало быть, вы незаслуженно оскорбили бдительного человека, в результате чего… Девушка теперь может не сигнализировать о нарушениях, свидетелем которых она может стать, особенно если имеются только лишь косвенные признаки. Не хотели бы вы принести публичные извинения? Нет, хмыкнув, отозвался мужчина. Хорошо, это ваше право. Тогда я присуждаю вам 12 лет. Если в течение 12 лет в вашем дворе будет пойман человек, который ищет запрещенные вещества и сей факт будет доказан, то вы получаете один год тюрьмы за провокацию, оскорбление и безосновательную насмешку над той самой бдительной девушкой». Мужчина перестал улыбаться и нахмурил брови. Судья продолжил. «Вы же утверждаете, что подобного быть не может, так ведь? Значит, вам нечего бояться. Получается, это всего лишь формальность». Прошло десять лет, и оказалось, что такие люди, те самые, которые ищут запрещенные вещества по кустам, существуют. А ведь он и так это прекрасно понимал. И он бы с радостью сейчас извинился за свою насмешку десятилетней давности, да вот только закон этого не подразумевает. К нему пришли, дабы он понес ответственность в изоляции от социума, ровно 365 дней, без права апелляции. Послышался звук удара. Три, четыре, дверь распахнулась на пол скомандовал полицейский и направил на мужчину пистолет татьяна стояла у плиты помешивая суп квартира убрана обед приготовлен скоро придет сын молодец и умница Девятнадцатилетний студент второго курса высшего учебного заведения. Идеально. Хотелось бы ей произнести Остановись мгновенье. Ты прекрасна, разве что не хватало сильного плеча. Мужчины, мужа, отца ребенка, который числился в их семье на плохом счету. Татьяна никогда не говорила об этом. Период агрессии прошел, остались только нотки неприязни и туман, размытость прошлого, а как было на самом деле неприятная тема даже от того, что тех прежних эмоций по отношению к мужу она уже не испытывала. А потому когда автоматический разговор заходил в это русло, татьяна понимала дать прошлую характеристику она не может. Сей факт сильно смущал. ведь если не может сказать так как раньше, как еще лет десять назад сволочь скотина поддонок эгоист стало быть может на самом деле вовсе и не эгоист и не подонок, а кто тогда? Может быть, все было не так, а намного сложнее? А может, тогда и она была не права. Эти мучительные вопросы заставляли закрывать тему и больше о ней не думать. Что было, то было. В конце концов, жизнь наладилась и идет своим чередом. Прошлое осталось в прошлом. К тому же, в свои сорок три она еще не стара. Как говорится, «Любви все возрасты покорны». Владимир же, единственный сын, зарекомендовал себя в ВУЗе как очень перспективный студент. Не успев начать учиться, ему уже предложили несколько больше углубления в профессию путем подработки на кафедрах, сопровождения преподавателей на мелких частных семинарах и так далее. И глаза его горят. Он погружен в будущую профессию, карьеру, жизнь. Жаль, что папа этого не видит. Иногда проскальзывала у женщины предательская мысль. Не равен час, как начнет работать, начнет хорошо зарабатывать, и тогда она вплотную займется своей личной жизнью, расправит крылья. Привет, мам, я дома! раздался голос из коридора. Пришел. Татьяна поприветствовала в ответ. Выглянула в коридор и на секунду застыла. Она всегда так делала. Секундное любование вошло в приятную привычку. Высокий, подтянутый, умный, нежный, ласковый, идеальный сын. Владимир зашел в ванную комнату, послышался звук воды, помыл руки. Его с детства отличала привычка чистоты, в то время как немало детей забывали о гигиене или умывались недостаточно чисто. «Я ничего особенного для этого не делаю», — однажды призналась Татьяна подруге. «Учу, конечно, но не то чтобы заставляю». Ребенок с детства стал объектом ее гордости, что в том числе придавало сил пережить тяжелые личные времена особенно развод с мужем. «Как дела?» — спросила женщина, когда ее сын вошел в кухню и, предварительно поцеловав, сел за стол. «Отлично!» Глаза его вновь загорелись. Его позитив, словно топливо, заряжал ее каждый раз, изо дня в день. Параллельно жуя, он с удовольствием рассказывал о новых событиях, пройденных материалах и ближайших делах в университете. «Кстати, на следующей неделе...» преподавательский состав пригласил меня выехать на конференцию в соседний город до туда всего два часа можно с возвратом а можно остаться в отеле за счет организаторов конференция до пяти вечера а после свободное время отобрали трех человек в качестве помощников типа лаборантов меня в том числе как думаешь с ночевкой ехать или без с ночевкой улыбаясь ответила женщина свет счастья искренняя непосредственность который всякий раз излучал ее сын, буквально вводили в транс. Она всегда говорила мало, отдавая основной эфир сыну. Ей просто нравилось его слушать и заряжаться позитивной энергией. Даже в моменты мелких неудач он все равно оставался оптимистичным и энергичным. «Хорошо, тогда завтра скажу даты», — согласился парень и продолжил с аппетитом кушать. «Кстати, еще прикол», — продолжил он, не отрываясь от еды. Сейчас на обратном пути, когда ехал, в машину врезался. Владимир улыбнулся. «На автобусе?» — спросила мама. «Нет, я же на самокате периодически добираюсь, на электро». Владимир взял очередной кусок мяса и на несколько секунд замолчал, продолжая жевать. «Так удобнее и дешевле. У меня теперь на дорогу уходит на час меньше, если полностью посчитать. Удобно. Подошел, приложил карту, встал, поехал, доехал, приложил карту, ушел. Татьяна вдруг перестала улыбаться. Вид ее стал серьезным и напряженным. Владимир заметил это и замер. Он буквально застыл от неожиданности, а затем вновь расслабился и повторил. «Да нет, все нормально. Не переживай, никто не пострадал. Я успел затормозить и врезался в край припаркованной машины. Не удержался и упал на человека. Нормальный мужчина попался. Не кричал, не ругался. Мы оба рухнули». У него небольшая ссадина на руке и все. Единственное, машину поцарапал заметно. Но у него страховка, которая покрывает все появившиеся дефекты в результате ДТП или при других вариантах урона. На женщине по-прежнему не было лица. Щеки ее побледнели, голос стал напряженным, натянутым, словно струна, готовая лопнуть с минуты на минуту. Кто-нибудь вас видел? Конечно. Владимир допивал компот из стакана и с подозрением смотрел на маму, не понимая, почему она так очевидно переживает. «Я же говорю, у него страховка на машину. Мы вызвали ДПС, они приехали, все оформили. Мужчина сказал, что претензий ко мне нет. Мы, пока их ждали, даже подружились». Женщина, ничего не ответив, вышла из кухни, села в кресло, закрыла глаза и тяжело задышала. Сердце застучало в удвоенном ритме, лицо покрылось потом. «А не кажется ли вам, что сделанное вами предложение в адрес виновного, очевидно, звучит с перебором?» «Не кажется», — грубо ответила женщина, будучи уверенной в своей правоте. В тот период, как и многие другие граждане, вызванные в административный суд по новому закону, она недоумевала и считала происходящее очередным бюрократическим бредом, а потому не испытывала ни грамма опасения и понимания по поводу последствий. Уж слишком фантастическим выглядел закон. А в стране к тому времени было немало номинальных правил, которые никто не исполнял. Нельзя было переходить дорогу в неположенном месте, однако ни один из граждан на ее памяти ни разу не получал за это штраф. Нельзя было ругаться матом в общественных местах. Нельзя было справлять малую нужду в лесу и в кустах в черте города. Много чего нельзя было делать. Однако только от этого нельзя, никакого толку не было но вот пришла к власти новая партия, новое правительство, и начались перемены. И что? Сколько этих перемен уже видел почти каждый среднестатистический человек среднего возраста? Приходит то одна партия, то другая, а разницы никакой. Бутафория. А это та, что новая, как она вообще смогла одержать победу? Партия клоунов, потому что третьих законов выглядела бредом сумасшедшего. Вероятно, поэтому большинство и проголосовало за чисто ради смеха, как говорится, поугарать, поприкалываться. Судья достал распечатанный лист бумаги и зачитал дословно слова женщины, оставленные на форуме района. Задолбали уже эти электросамокаты, надо их запретить к Чертовой матери, а водилам за каждую аварию ломать ноги и руки, чтобы всю жизнь хромыми оставались или вообще на инвалидной коляске передвигались вместо самокатов. Судья закончил цитату и внимательно посмотрел на стоящую напротив женщину с недовольным лицом. «Это ваши слова в адрес инцидента, в котором молодой человек 23 лет врезался в припаркованную машину и снес ему боковое стекло. Скажите, вы по-прежнему не хотите извиниться за сказанное? Вы же понимаете, что родителям этого молодого человека очень неприятно слышать подобное в адрес своего ребенка, между тем авария произошла случайно». «Вы не погорячились?» «Нет», — буркнула женщина. «Если родители не смогли воспитать адекватных детей, значит, надо обращаться с ними так, как они того заслуживают». «И как же вы предлагаете переломать ему руки и ноги?» «Как угодно. Хоть молотком, хоть кувалдой», — настаивала на своем женщина. «Но у вас ведь тоже есть ребенок, Десяти лет. Вы не допускаете, что он тоже может в кого-нибудь врезаться?» Когда станет совершеннолетним и сядет на самокат или велосипед. Не допускаю, потому что мой ребенок воспитанный и адекватный. Женщина расправила плечи и сделала заявление уверенно и гордо. Ее ребенок с малых лет стал для нее гордостью. Не проходила и недели, чтобы она не хвасталась теми или иными наблюдениями его жизни. Все ведь логично. Если учишь ребенка говорить спасибо, пожалуйста, он говорит, не учишь, не говорит а если не учишь, значит, ты невоспитанный дурачок, и отношение к тебе и к твоему поколению должно быть соответствующим. А все россказни серии «Растущий человек не так прост, как кажется», не все его поступки обусловлены влиянием родителей, да и случайностей никто не отменял. Все эти заявления, которые она успела начитаться в жарком обсуждении инцидентов в соцсети, только лишь в пользу бедных. Она смотрела на судью с недовольством, с презрением, И не только к нему, но и к закону, к обществу, которое обязывало ее прийти и слушать всю эту чушь от представителя власти. Ее неимоверно выводило из себя, что за неявку уже два раза ее счет заблокировали и списали нужную сумму штрафа, довольно значимую. А затем в уведомлении утвердили, что и дальше каждые две недели будут действовать по той же схеме, пока она не явится. И вот она стоит перед каким-то судьей, который читает ей нотации, учат ее правильно жить, правильно относиться к выродкам, которые то и дело попадают в аварии, портят имущество своими самокатами, врезаются на машинах в другие машины во дворах и создают всякого рода, пусть мелкие, но неприятности нормальным людям, таким как она. «Скажите, а вы все и всегда делаете правильно?» — не унимался судья. Причем тут я?» Нервно отреагировала женщина. Ее ярости не было предела. Она позволила себе даже повысить голос, не скрывая недружелюбного тона. «Мы обсуждаем не меня, а молодого идиота, который врезался в чужую машину. Но если на то пошло, то я действительно все делаю правильно и максимально стараюсь взаимодействовать с людьми, которые...» «Хорошо», — перебил судья, — «я вас услышал». Теперь он смотрел на нее иначе, нежели несколько секунд назад. Взгляд его стал тяжелым, ненавистным. Теперь уже его глаза, очевидно, стали наполняться яростью, хотя тон -то по-прежнему оставался спокойным и нейтральным. Я выписываю вам следующее предписание. До 25 лет на вашего ребенка накладывается ответственность ровно такого же характера, которую вы озвучили в общем доступе социальной сети. Любой инцидент ДТП, от мелкого до крупного, связанного с самокатом, И, созданный по его вине, сулит ломание конечности кувалдой или молотком. Выбирать в случае исполнения будете вы. Женщина впервые испугалась за все время общения с судьей. Она не верила ни в исполнение, ни тем более в то, что ее ребенок когда-либо в кого-нибудь врежется, да еще и на электросамокате. Фантастика, такого быть не может, потому что ее сын не выродок и не идиот. Сначала было смешно. Не раз этот странный приговор обсуждался на кухне за бокалом вина с подругами. Многих вызывали в суды и давали приговоры на 5-10 лет вперед. Не смешно стало тогда, когда по прошествии времени приговоры начали приводить в исполнение. Кого-то просто сажали в тюрьму, кого-то ошпаривали кипятком, заставляли есть стекла, скидывали с крыши, отрезали язык, закапывали живьем в землю. В исполнение начали приводить все возможные зашленные человеческие пожелания, приговоры, которые люди выносили сами себе из-за того, что сами же не выполняли своих же требований. Мам, ты чего? Я же говорю, все нормально, никаких претензий ни у кого нет. Владимир стоял около сидящей и плачущей на кресле матери. Он не понимал, почему мелочь, которой никто не придал значения, вызывает такую яркую реакцию. Да ладно тебе, мам. Ну, с кем не бывает. Проговорил он, вновь пытаясь успокоить ревущую женщину. В дверь постучали. Кувалда или молоток. Проговорила она вслух заплаканным голосом. Чего? Спросил Владимир и попятился к двери. Мам, подожди, кто-то пришел. Я сейчас открою и вернусь. Кувалдой или молотком. Продолжала вопрошать женщина, распаляясь в истерике.